Глава 21. «Вставай, я спать хочу!» Толкаю его в плечо, на что Иван сонно кряхтит, потирает пальцем глаза. «Мне хочется чем-нибудь его огреть, чтобы свалил наконец из моей комнаты, а лучше из нашей с дочерью жизни. Я все же проиграла, заказала доставку продуктов. Взяла все только для Ульяши. Ей нужны витамины и нормальная пища, а я как-нибудь обойдусь, что-нибудь придумаю». Иван молча поднимается, как медведь топает мимо меня в ванную. В мою ванную, и это невероятно бесит. Но я молчу, быстро переодеваюсь в теплую пижаму, жду, пока он свалит, чтобы лечь спать. Ульянка уже посапывает в своей комнате, обнимая любимого зайку. Шоколадку я ей все таки дала. Не всю, четвертую часть плитки. Пусть отвыкает. Иван выходит из ванны спустя пять минут бросает на меня придирчивый взгляд. «Ничего, такая пижамка». Произносит саркастично. Пижама плюшевая, в мишках. Совсем не такая, какую он хотел бы на мне видеть. Пошляк. Уходи, Иван. Вздыхаю. Ты продукты заказала? Да. Рявку и сорвавшись. Для меня это унизительно, принимать от него помощь. И с этим нужно что-то делать. Умница. Только тон потише, ладно? Я не люблю, когда на меня орут. Смотрит мне в глаза. Серьезно, так смотрит, что мне становится не по себе. Сглатываю и опускаю взгляд. Мне пора идти. Утром приеду. А цветы — жаль. Бросает взгляд на букет, что так и валяется с утра на кровати. Они уже завяли. Мне не нужны твои цветы и твои так называемые ухаживания. Отворачиваюсь. Очень зря. Я когда-то умел ухаживать за женщинами. Вот иди к этим женщинам и ухаживай. огрызаясь устало. Но вот не повезло мне, влип. На тебя запал. Сам жалею. Выходит из комнаты, а через некоторое время я слышу, как закрывается входная дверь. Хватаю цветы и несу их на кухню в мусорное ведро, но букет слишком большой и в ведро не влезает. Я раздраженно вздыхаю и швыряю цветы на пол. Вспоминаю, как Влад в начале наших отношений дарил мне цветы. Я тогда даже лепестки обрывала и засушивала, чтобы не выбрасывать. А теперь я превратилась в злобную стерву. Люнув на все, ухожу спать а просыпаюсь от того, что меня кто-то мягко целует в губы, и это не дочь. У нее нет щетины. «Доброе утро, красавица!» Слышу голос Ивана, морщусь, полагая, что это просто сон. Но нет, он здесь. Сидит на кровати рядом со мной. На животе у меня лежит коробка шоколадных конфет и снова цветок, только теперь уже один. «Чтобы не тяжело было выбрасывать», — поясняется усмешкой. усмешкой. «Видимо, побывал на кухне и видел на полу свой букет. Да и плевать!» Это тоже тебе. Протягивает мне небольшой нежно-розовый конвертик. Я тут узнала, что ты раньше очень любила балет. Здесь два билета для нас с тобой. Мои брови ползут вверх. Я действительно когда-то очень любила балет. В детстве мечтала стать балериной, но не сложилось. Влад часто водил меня на балет, когда мы встречались. Это что, конфетно-букетный период номер два? Мне и одного по горло хватило. Вернее, того, что было после. А что? Убийцы уважает балет? Не знала. Сажусь повыше, подкладываю под спину подушку. «Ну, ты же уважаешь?» — улыбнулся он. «Козёл. Так что дождемся няньку для твоей дочери и сходим, обещая не храпеть на весь зал». В комнату влетает Ульяна, чем и спасает меня от ответа. Пока что. «Дядя Иван! Привет!» Радостно мчится к нам дочь, но тут же, поймав на себя мой строгий взгляд, тормозит. «Мы пойдем завтракать, мамочка?» Маленькая хитрюга. «Да, прямо сейчас и пойдем. Я откладываю коробку конфет и цветок в сторону, сажусь, отпихивая от себя Ивана. «О, а это конфетки?» вытягивает шея Ульяна. «На кухню, быстро!» Командую я, и дочь со вздохом отворачивается и идёт к двери. Слышу, как позади шагает Иван. Пока я жарю блинчики, они с Ульяшей общаются, о чем то шепчутся что почему-то вызывает у меня улыбку. Детский сад, честное слово. Потом втроём молча едим блины. Вернее, молчим мы с Ульяной. Иван же почти оргазмирует. Никогда не ел ничего вкуснее. Суперские блины. Хвалит он, и мне становится приятно. Почему-то снова. Так что ты решила с балетом? Спрашивает с набитым ртом, а я отвожу глаза в сторону. И я не хочу. Почему? Потому что то время, когда мне нравился балет, давно прошло. Сейчас у меня другие интересы. И какие же? Сидеть и киснуть в четырех стенах? Также рехнуться можно. Мне нормально. Пожимаю плечами. Конечно, я вру. На балет мне хочется очень. Сто лет там не была. Но идти с ним? Нет уж. Ну, в общем-то, у тебя нет другого выхода. Я уже вызвал на вечер няньку. Не бойся, я все проверил. Контора надежная, няньки профессиональные. Все уже заказано и оплачено.